Вищит ветер, серебряный ветер, В шелковом шелесте снежного шума. В первый раз я в себе заметил, Так я еще никогда не думал. Пусть на кошка гнилая сырость, Я не жалею и я не печален, Мне все равно эта жизнь полюбилась». Так полюбилась, как будто вначале, Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, Я уже взволнован, какие плечи, Тройкаль проскачет дорогой зыбкой, Я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи, Счастье людской землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит удача промчалась мимо. Жить нужно легче, Жить нужно проще, Все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер, серебряный ветер.